Глава 53. 14 мая, 18.24 по Анадырскому поясному времени. Восточно-Сибирское море. Вали Михайлова охотилась в длинном тоннеле, стены которого были покрыты с одной стороны изображениями переплетающихся лиан, а с другой – морской живности. Когда позади прогремел оглушительный взрыв, на мгновение превратив лед в пламя, они с Надирой остановились. Но затем окружающий мир снова погрузился во мрак, и женщины продолжили движение. Раздались выстрелы, однако они затихли так быстро, что Валя даже не замедлила шаг. Все ее внимание оставалось сосредоточено на том, что впереди. Какое-то время назад они с Надирой, скрываясь в лабиринте подземного города, увидели, как раненый солдат вытащил из коридора завывающего от боли Сычкина одного, без Ефима. Там определенно что-то скрывалось, однако перед Валей стояла другая цель. Она рассчитывала, что теперь, когда крики архиерея затихли вдали, объявится тот, кто ее интересовал, чтобы выяснить, в чем дело. Валя убедилась в том, что ее предположение верно, когда гибкая фигура, вынырнув из укрытия, нырнула в проход. Валя и Надира тотчас же последовали за ней. Оказавшись в темноте тоннеля, они надели приборы ночного видения, отслеживая пятно света, обозначающее продвижение Сейхан. Пока что женщины держались на некотором удалении от своей добычи, опасаясь, что у Сейхан здесь могут быть сообщники. Но вскоре такое положение дел должно было измениться. 18.25 Сейхан бежала по покрытому резьбой тоннелю, чувствуя, как сердце подступает к самому горлу. Она слышала позади выстрелы. Вроде бы эта стрельба должна была говорить о том, что Грей и Такер совершили нападение на русских солдат, но сопутствовала ли им удача? Шумно вздохнув, Сейхан запихала поглубже свои страхи. Ничего путного из этого не выйдет. Если гильдия и научила ее чему-то полезному помимо искусства убивать и сеять ужас, это было умение сосредоточиться на насущной задаче, смотреть вперед, а не оглядываться назад. Однако из этого совсем не следовало, что нужно было надеть на глаза шоры. Слух Сейхан оставался настроен на происходящее вокруг. Она услышала позади треск льда, теперь более громкий, уже непрерывный. По-видимому, мощный взрыв нарушил структуру замерзшего водопада. Эту догадку подтвердил раздавшийся за спиной грохот, звонкий, прозрачный. Ледяная стена обрушалась еще быстрее, чем предполагала Сейхан. Когда стена полностью обрушится, путь отхода окажется прегражден тысячами тонн льда. Все те, кто будет заперт в ловушке, задохнутся до прибытия помощи, отравленные ядовитыми сернистыми испарениями. Осознав это, Сейхан ускорила бег. Пятно света от ее фонарика заплясало по стенам тоннеля. В этот момент позади послышался шаркающий шаг по полу из песчаника. Возможно, Сейхан его и не услышала бы, Однако при мысли об удушье она задержала дыхание. К тому же акустика подземного прохода усиливала звук, позволяя услышать даже самый слабый шепот. Сейхан не стала замедлять шаг, чтобы не предупредить своего преследователя о том, что она его обнаружила, ибо догадывалась, кто может находиться вместе с ней в этом тоннеле. Хотя Михайлову среди врагов она не видела, это могла быть только Валя. Никто из солдат не смог бы двигаться настолько бесшумно. И наверняка вместе с Валей была и Надира. Сейхан сделала единственное, что было в ее силах. На бегу она наклонилась и осторожно положила фонарик на землю, оставив его там. После чего устремилась вперед, в темноту. Время ей было нужно больше, чем свет. Прикасаясь кончиками пальцев к резьбе на стене, она ощущала колючки на стеблях растений, тем самым позволяя смертоносному саду указывать ей путь. Оставшийся позади фонарик должен был на какое-то время задержать Михайлову. Пятно света заставит ее двигаться осторожнее, опасаясь того, что ее добыча остановилась или достигла конца тоннеля. К тому же яркий свет ослепит охотниц. Им придется потратить какое-то время на то, чтобы снять приборы ночного видения и дать своим глазам приспособиться к полумраку. Воспользовавшись этим, Сейхан бежала вперед до тех пор, пока впереди не показались огоньки звезд. Она недоуменно заморгала, пытаясь понять, в чем дело, и тут до нее дошло. Это были фонарики ее товарищей, укрывшихся в пещере. Сейхан снова устремилась вперед, мысленно перебирая возможные варианты действий. Отвлекшись на мгновение, она забыла свою подготовку. Зацепившись ногой за большой камень, Сейхан не удержалась и покатилась кубарем. Позади послышался треск разбитой керамики, раскрывший истинный характер препятствия. Это был долбанный глиняный кувшин. С огромным трудом Сейхан удалось остановиться и не свалиться в бурлящий грязевой источник. Она приподнялась на четвереньки. В противоположном конце пещеры вспыхнули огни. Их яркий свет ослепил Сейхан, и она подняла руку, защищаясь от него. Показалась фигура, облаченная в Маскхалат арктической расцветки. Русский солдат. Сейхан потянулась за лежащим в кобуре зигзауром, но тут ее окликнул голос, высокий, недоуменный. «Сейхан?» Она узнала этот голос, но тем не менее достала пистолет из кобуры, предпочитая быть во всеоружии до тех пор, пока не оценит ситуацию. К ней поспешила ученая-ботаника, бегая вокруг источника. Только тут Сейхан заметила тело, плавающее в кипящей грязи. Ефим разгулен. Элла помогла ей подняться на ноги. С противоположной стороны подоспел Амрын. Как и Такер, он облачился в снятый с убитого солдата бронежилет. «Где остальные?» – спросила Сейхан, мгновенно оценив ситуацию. «Анна в пещере с судовым врачом и Джейсоном». Он пришел в себя, но пока что еще очень слаб. «Как вам это удалось?» «Долгая история. И она шла...» «Неважно, перебила ее Сейхан. Всем срочно вернуться в ту пещеру, погасить весь свет. И чтобы ни звука». Она оглянулась назад. Сюда приближается опасность. Михайлова и Надира. Это известие сразило Эллу, но все-таки ей удалось сдержать себя в руках. «Можно будет держать оборону здесь», — решительно произнесла она. Нет времени, мы можем застрять здесь. Элла недоуменно посмотрела на Сейхан. После взрыва замерзший водопад начал обрушаться. Это грозит превратить систему пещер в один большой склеп. Вот почему я вернулась сюда. Чтобы поторопить вас. Но она оглянулась на основной тоннель. Там вдалеке показался колеблющийся огонек. Валя нашла мой фонарик. И поняла, что это была уловка. Сейхан обернулась к своим товарищам. «Прячьтесь, я уведу Валю за собой». Она указала на боковой проход, ведущий к ядовитому саду. «Как только они с Надирой последуют за мной, вам нужно будет бежать к выходу, как можно быстрее. Если потребуется, несите Джейсона на руках». «Я сделаю все возможное», — заверил ее Амрын, зажимая ладонью живот. Только теперь Сейхан заметила под бронежилетом бинты. Она поморщилась. Всем, кто находится здесь, необходимо срочно двигаться к выходу. Обремененные раненым и зараженным, они будут двигаться медленнее, чем она предполагала. Сейхан направилась было к тоннелю, ведущему в сад, но развернулась и протянула свой пистолет Амрыну. «Давайте меняться». Тот посмотрел на свой Ремингтон 12-го калибра, определенно не желая с ним расставаться, но в конце концов протянул ружье Сейхан. Та с готовностью схватила его». «Для того, чтобы разобраться с Валей, мне потребуется как раз такое оружие». Забрав Зигзауэр, Амрын предупредил, кивнув на свой Ремингтон. «У меня остался последний магазин, всего 6 патронов». Сейхан молча кивнула. «Этого должно будет хватить». «Этого и еще кое-чего». Она протянула руку к Келле. «Ваш фонарик». Ученая-ботаник отдала ей свой фонарик. «А теперь уходите», — приказала Сейхан. Уверенная в том, что ее распоряжение будет выполнено, она обогнула грязевой источник и нырнула в проход, ведущий к саду. На бегу дала себе слово, полная решимости его сдержать. Она мысленно представила себе Валю. Отсюда выйдет только одна из нас. Или не выйдет никто. 18.32 Валя приближалась к концу погруженного в темноту тоннеля, прижимаясь к одной стене, задевая бронежилетом за шипы каменных растений. Надира двигалась с другой стороны. Обе женщины шли низко пригнувшись, без света. На автоматах у них были закреплены маленькие инфракрасные фонарики, работающие в невидимом человеку диапазоне, обнаружить которые могли только приборы ночного видения. Женщины осмотрели соседнюю пещеру, следя за тем, чтобы не наступить на черепки разбитой глиняной утвари. Посреди пузырился и бурлил грязью источник, плюясь и шипя в темноте. В этой трясине плавал труп, верная шавка архиерея. Валя подозревала, что здесь, помимо Сейхан, должны находиться и другие люди. К сожалению, добыча догадалась о том, что ее преследуют, свидетельством чему стала уловка с брошенным фонариком. Осмотр пещеры показал, что из нее выходят три тоннеля. Чувствительный прибор Вали уловил слабое свечение, исходящее из прохода справа. Надира также его заметила, указав в ту сторону. Валя осторожно прошла в пещеру, держа автомат на готове. Она направилась к входу в тоннель, знаком показав Надире, чтобы та обогнула бурлящий источник и приблизилась с другой стороны. Помощница двигалась быстро, бесшумная черная тень. Валя подождала, когда они обе займут исходное положение. Сама она выпрямилась во весь рост, в то время как Надира присела на корточки. Валя начала отсчет до трех, загибая пальцы. Как только она загнула последние, Обе женщины подались вперед, прижимая автоматы к плечу. Свечение в глубине тоннеля удалялось. Усиленное приборами ночного видения, оно показалось ослепительным, однако людей видно не было. Удовлетворившись, Валя кивнула своей напарнице и сняла прибор. Впредь ее больше не ослепят. Надира последовала ее примеру. Женщины продолжили преследование, по-прежнему без света, ориентируясь по скудным отцветам впереди. Затем до них донеслись слабые отголоски шепота. Сейхан предупредила своих спутников соблюдать тишину. Валя крепче стиснула автомат. Свет впереди продолжал удаляться. «Куда вы идете?» Оглушительный грохот и вспышка выстрела заставили Валю распластаться на земле. Впереди с пола тоннеля поднялась черная тень. Судя по всему, Сейхан таилась в засаде в темноте, отправив остальных со своим фонариком. Лежа на земле, Валя открыла шквальный огонь в автоматическом режиме. Пули высекли яркие искры из покрытых резьбой стен прохода. Воспользовавшись поддержкой напарницы, Надира бросилась вперед, догоняя Сейхан, скрывшуюся за изгибом тоннеля. Как только напарница открыла огонь, Валя вскочила на ноги и последовала за ней, сокращая расстояние до добычи. Прогремели еще два оглушительных выстрела, судя по всему, из ружья. Одна пуля раскрошила камень, вторая попала Надире в плечо с такой силой, что ее отбросила назад. Налетев спиной на стену, Надира продолжала стрелять, поливая очередями тоннель впереди. Добежав до нее, Валя опустилась на корточки. Надира застонала, но осталась стоять. Бронежилет защитил ее от более серьезных последствий. Все внимание Вали было приковано к тому, что впереди. «По моему сик...» Надира бессильно опустила автомат с грохотом, упавший на камни. Валя недоуменно отступила на шаг. Надира продолжала стоять, но у нее подогнулись колени. Только тут Валя заметила черную кровь, текущую из шеи ее напарницы, и торчащую из горла каменную занозу — острую колючку, высеченного на стене растения. Пусть ружейная пуля и не убила Надиру, это сделало столкновение со стеной. Издав горлом булькающий звук, она обмякла, повиснув на острой игле. В наступившей тишине Валя услышала за спиной топот бегущих ног — донесшейся из пещеры с грязевым источником. Прислушавшись, она уловила лихорадочный шепот. Затем шум затих вдалеке. Паническое бегство закончилось. Валя презрительно усмехнулась, осознав правду. Спутники Сейхан не бежали вместе с ней. Они спрятались, оставшись позади. Валя всмотрелась вперед, просчитывая варианты. У нее не могло быть полной уверенности в том, что один-два товарища не остались вместе с Сейхан, чтобы обеспечить ей поддержку. Однако чутье подсказывало ей, что это не так. Валя хорошо знала своего врага. Она теперь одна. Судя по всему, некоторое время назад Сейхан катнула свой фонарик вглубь тоннеля, представив все так, будто это удаляющиеся беглецы. А сама устроила западню, в которой погибла Надира. Валя раздраженно зарычала, однако она вынуждена была признать, что замысел ее врага полностью удался. Она задумалась, как ей быть, остаться или уйти, бросив охоту. Тряхнув головой, низко пригнулась. И дело было не в уязвленном самолюбии. Если сейчас она сбежит, Сейхан непременно последует за ней. А Валя не знала, сколько сообщников ее заклятого врага укрылись в соседнем тоннеле и как хорошо они вооружены. У нее перед глазами возник образ Сычкина. К тому же двое спецназовцев, ушедших проводить архиерея, так и не вернулись. Этого уже было достаточно для того, чтобы соблюдать крайнюю осторожность. Валя опасалась оказаться в клещах между Сейхан и неизвестным противником впереди. Лицо у нее исказилось от боли при мысли об еще одной причине продолжить охоту. Валя вспомнила своего брата, лежащего в могиле в холодной земле Гренландии, и крепче стиснула свой автомат. Пришло время покончить со всем этим. Она бесшумно двинулась вперед на свет. Слабый отсвет впереди остановился, перестав отдаляться. Валя напрягла слух, ища малейшие признаки опасности. Тихо дыша носом, она заглянула за угол и увидела фонарик, снова оставленный на земле. Однако сейчас это было сделано не для того, чтобы задержать продвижение преследователей. Сейхан больше не нуждалась в свете. Впереди был конец тоннеля, выходящего в просторную пещеру, залитую тусклым сиянием. Валя ускорила шаг, испугавшись, что потеряет там свою добычу. Однако она держала автомат на изготовку, всматриваясь в полумрак. Ее слух уловил едва различимое металлическое позвякивание. Валя тщетно попыталась понять, чем оно было вызвано. Определить расстояние до источника этого звука, похожего на слабые отголоски колокольного звона над обширной равниной, также не представлялось возможным. Эта загадка снова замедлила продвижение вперед. Подобрав с земли брошенный фонарик, Валя выключила его, не желая, чтобы свет, падая на нее сзади, выдал ее присутствие. Застыв на месте, она услышала странное шуршание, не похожее на шорох одежды. Источник этого звука был протяженным и уходил вглубь пещеры. Нахмурившись, Валя пригнулась ниже и прильнула к стене, памятуя о каменных шипах. Наконец она смогла различить то, что было в пещере. Это зрелище заставило ее остановиться, как вкопанную. Под покрытыми трещинами ледяными сводами, пронзенными насквозь лучами солнца, на задернутой дымкой испарений трясине, которая пузырилась и плевалась, порождая то необычное шуршание, раскинулся обширный сад. Растения колыхались, словно повинуясь дуновением ветра, однако застывший воздух даже не шевелился. Валя вспомнила, что Сычкину требовался ботаник, причем специалист по плотоядным растениям. Теперь она поняла, зачем. Ее внимание привлекло движение слева. По глади жидкой грязи, пропитанной едкой кислотой, скользила потемневшая от времени лодка, судя по виду, сделанная из меди. Валя вспомнила звук металлического позвякивания. «Медь, а камень!» — сообразила она. На таком расстоянии она не могла определить, нет ли в лодке кого-нибудь, распластавшегося на дне. Шагнула в пещеру, чтобы было лучше видно. На берегу лежала еще одна опрокинутая лодка, словно приглашая перевернуть ее и отправиться в плавание. Но тут Валя обнаружила ловушку. Отблеск света показал дуло ружья, торчащего из-под опрокинутой лодки, криво лежащей на подложенном с одной стороны камне. Стрелок, затаившийся в этом импровизированном медном бункере, целился прямо в Валю. У нее была лишь доля секунды, меньше одного удара сердца, Метнувшись в бок Валя распласталась на земле среди глиняных черепков. Падая, она больно ударилась раненым плечом. Пронзительная боль сузила ее поле зрения до булавочной головки. Скользнув по земле, на больном плече Валя дала очередь под опрокинутую лодку. Пули забарабанили по меди, высекая искры. Лодка задрожала под шквалом свинца. Валя не стала ждать, готовая нанести удар с другой стороны. Приподнявшись на колено, она отставила другую ногу в сторону, не прекращая стрелять. И тут резкая боль, словно змея впилась ей в ногу, чуть выше ботинка. Нога бессильно обмякла, внезапно не справившаяся с весом тела. Валя растянулась на земле, больно ударившись лбом о камень. Затем что-то тяжелое упало ей на спину, прижимая к земле. Выкрутив голову, она увидела оседлавшую ее сейхан. «Но как?» Ответом на этот немой вопрос явилась колышущаяся у сейхан за спиной кожаная одежда. Сейхан не пряталась в лодке, плывущей по болоту, не пряталась в опрокинутой лодке, лежащей на берегу. Она притаилась за старой кожаной одеждой, развешанной для сушки. А ружья было лишь приманкой, отвлекающей внимание. Валя попробовала вырваться, однако травмированная рука после удара о землю при падении полностью онемела. Опереться на вторую ногу она также не могла, и до нее дошло почему. Боль в лодыжке была вызвана не укусом змеи, а ударом ножа, перерезавшего ахиллова сухожилия и обездвижившего его. И все-таки Валя легалась здоровой ногой, пытаясь перекатиться в сторону и выбраться из-под сейхан. Поскольку автомат оказался придавлен весом ее тела, она потянулась за пистолетом. Ей удалось его схватить, однако прежде чем она смогла вывернуть плечо и выстрелить себе за спину, острое лезвие вонзилось ей в предплечье, пригвоздив руку к земле. Сталь дернулась в бок, перерезая сухожилие. Вывалившийся из разжавшихся пальцев пистолет ударился о камни. Подобрав пистолет, Сейхан оставила нож торчащим в руке. Валя ахнула, но не от боли, а от изумления. Она узнала черную рукоятку, узнала сверкающее лезвие. Это был ее собственный атам, ритуальный нож, доставшийся ей от бабушки. «Ты его потеряла», — прошептала ей на ухо Сейхан. «И я решила вернуть его». 18.42 Сейхан почувствовала, как лежащая под ней Валя обмякла, однако, не поверив в это, она приставила пистолет Вале к затылку и прижала ей к горлу лезвия другого ножа. Сердце гулко колотилось у нее в груди, требуя вонзить нож глубоко в горло, чтобы не только оборвать Вале жизнь, но и отсечь от настоящего прошлое самой Сейхан. Михайлова оставалась последним напоминанием о ее прошлой жизни бледным призраком, который не давал ей покоя, напоминая о том, кем она сама когда-то была. Чудовище, заточенное в груди Усейхан, выло, требуя выпустить его на свободу, хотя бы только в этот последний раз, чтобы завершить долгий кровавый путь, приведший сюда. «Не тяни, кончай», — спокойно произнесла Валя. В ее голосе не было ни злости, ни признания собственного поражения, ни даже обреченности. Лишь готовность принять то, что должно было произойти. Сейхан понимала, что эта женщина была ее двойником, полной копией. Валя ожесточилась так же быстро, как это сделала она сама. И если б не Грей, скорее всего, все это по-прежнему оставалось бы в ней. В это мгновение у Сейхан мелькнула мысль, что Валя так долго и упорно преследовала её, подпитываемая не только жаждой отмщения, но и завистью, в которой она не желала признаться даже себе самой. Мне удалось вырваться. И все же Сейхан сознавала, что это не совсем правда. Чудовище, жаждущее крови, по-прежнему оставалось в ней. Она понимала, что оно никогда не насытится. И существовал только один способ уничтожить эту прожорливую тварь — заморить ее голодом. Сейхан слезла со своего врага, убрала нож и выдернула из подвали ее автомат. Размахнувшись, отшвырнула оружие в кипящую грязь. Все это время пистолет оставался нацелен, валя в затылок. Сейхан посмотрела на окровавленную женщину, распростертую на земле, Чудовище у нее внутри скулило, жаждая продолжение. « Я не стану этим чудовищем, — прошептала Сейхан, сознавая, что уже давала этот зарок. И на этот раз она была полна решимости сдержать свое слово. — Ради Грея, ради Джека, ради моего будущего. И все же, наклонившись, Сейхан высвободила Атам и перерезала Вале Ахилова сухожилие на второй ноге. Отбросив кинжал подальше, она поспешила покинуть ядовитую пещеру, дав себе еще одну клятву. «Но я не буду и дурой. Никогда».